Александра Берг. Сбежать от истинного. Нежеланная невеста. Глава первая. Океан сегодня был подобен сапфировому зеркалу, отражающему бесконечную синеву небес. Его волны, увенчанные белоснежными гребнями, плавно перекатывались, нашептывая свои вечные тайны прибрежному песку. Солнечные лучи играли на водной глади, рассыпая по ней мириады сверкающих бриллиантов. Легкий бриз ласкал лицо, принося с собой солоноватый запах морской свежести. Только вдалеке на севере виднелись темные облака, предвещающие скорый дождь. Сжав запястье, я невольно улыбнулась. Трепеты волнений переполняли душу. Казалось, такой счастливой я уже никогда не буду. Свадьба с тем, кого я люблю, а теперь еще и метка появилась. Можно ли мечтать о большем? Продолжая глупо улыбаться, я соскочила с бревна и помчалась к поместью. Нужно было рассказать Маркусу, хотя он уже и так обо всем знает. Поместье дома Дейн было гораздо больше нашего, а коридоры напоминали лабиринт. Легко потеряться, если не знаешь дороги. Я вихрем пронеслась мимо портретов важных сановников и изящных дам, чьи лица, казалось, провожали меня пытливыми и чуть насмешливыми взглядами. Но мне было не до них. Сердце трепетало птицей в груди и рвалось навстречу истинному. Наконец я порвалась в библиотеку, место, где так любил проводить свободное время мой жених. И точно, вот он, высокий силуэт у окна, поглощенный чтением какого-то фолианта. При звуке шагов Маркус поднял голову. Только вот счастливым он не выглядел. Напротив, смотрел на меня как на своего злейшего врага. Что ты здесь делаешь? Холодно спросил дракон, захлопывая книгу. «Разве тебе не положено сейчас примерять свадебный наряд и ворковать со служанками о предстоящем торжестве?» Я замерла на пороге, пораженная его ледяным тоном. «Я... пришла просто тебя проведать?» Голос предательски дрогнул. Не такой встречи я ожидала. Маркус развернулся к окну и что-то прошипел. Идеальная, оточенная каждодневными тренировками фигура не могла не привлекать. Даже сквозь плотную ткань военного камзола проглядывался четкий рельеф мышц. Темные волосы слегка растрепались, словно он запускал в них пальцы. Напряжение, исходившее от Маркуса, почти физически ощущалось в воздухе. «Проведать!» Он резко обернулся, пронзая меня пристальным взглядом. «А может, ты хотела показать мне вот это?» Мужчина одним рывком поднял рукав, продемонстрировав мне угольно черную вязь. Точно такую же, что проявилась сегодня у меня. Идеальные черты лица, словно выточенные из куска холодного мрамора, исказила гримаса ненависти. «Что это?» Взревел мужчина, сверкнув глазами, черными, как беззвездная ночь. Его хриплый бас резанул слух, подобно удару хлыста. Я промолчала, ошарашенная и совершенно потрясённая реакцией своего жениха. «Как так получилось?» — продолжил он. «Что такая?» Как ты стала моей истинной. Такая, как я. Голос сорвался на хрип. О чем ты говоришь? Боги, я думал, он будет счастлив или хотя бы обрадуется. Ведь дракон нашел свою истинную пару. Это такая редкая и невероятная удача в наше время. А что вижу я? Недовольство, раздражение и неприкрытую злость. Мало того, что меня вынудили жениться на какой-то пустой магичке, так теперь еще и это. Вынудили? Я. «Я не понимаю». С каждым словом Маркуса мое сердце разбивалось на миллион осколков. Слезы подступили к горлу, грозясь пролиться горьким потоком. Как он мог так говорить? Разве наша помолвка не была добровольной с его стороны? «Не понимаешь? Ну, конечно, кто бы сомневался!» Он издал невеселый смешок. «Неужели ты и правда думала, что мне нужен этот брак? Да твой отец просто выгодно воспользовался старым долгом моей семьи!» Маркус шагнул ко мне, нависая, подобно грозовой туче. Его глаза полыхали темным пламенем. Губы кривились в жестокой усмешке. «Ты ничего для меня не значишь, Мира, ни сейчас, ни в будущем. Неужели ты настолько наивна, что поверила в мою симпатию к тебе? Я лишь играл свою роль, как и положено в подобных обстоятельствах. А теперь еще и эта треклятая метка. Она приковывает меня к тебе до конца жизни. Ты довольна?» Каждое его слово било подых, выбивая воздух из легких. Я задыхалась от обиды и унижения, голова шла кругом. «Как он мог так? Прошу тебя, Маркус, давай поговорим спокойно». Из последних сил взмолилась я, пытаясь совладать с голосом. Нас связала сама судьба. Неужели это ничего не значит для тебя? Мы истинная пара. Разве ты не чувствуешь связь, притяжение? Я люблю тебя всем сердцем и думала, надеялась, что ты тоже начал испытывать ко мне что-то. «Любишь? Не смеши меня!» Грубо оборвал он. «Ты понятия не имеешь, что такое настоящую любовь. Ты всего лишь дурочка, вообразившая себе не весь что. А я... Я презираю тебя и твою семью. Никакая метка этого не изменит». Боль плеснула в сердце расплавленным свинцом. Слезы, больше не сдерживаемые, хлынули из глаз. Маркус брезгливо отвернулся. За окном тем временем начал накрапывать дождь. Звонкие капли срывались со свинцовых туч и стремительно разбивались о витые чугунные карнизы, наполняя комнату мрачным перезвоном. Прохладный влажный воздух просачивался сквозь узкие стрельчатые окна, заставляя меня зябко ежиться. «Уходи!» – процедил дракон сквозь зубы. «Свадьба состоится, как и планировалось. Драконы держат свое слово!» «Думаешь?» – проговорила я, едва сдерживая рыдание. Думаешь, мне есть какое-то дело до того, что ты пообещал моему отцу? Сердце жгло каленым железом, однако я никому не позволю смешивать себя с грязью. Что ты сказала? Маркус резко обернулся. Что слышал? Свадьба с таким, как ты? Но уж нет, пусть лучше меня сошлют на остров забвения. Я вздернула подбородок, стараясь выглядеть как можно более уверенно и непреклонно, хотя внутри у меня все дрожало от боли и отчаяния. «Никакой свадьбы не будет, Маркус», — продолжила я. «Я не стану выходить замуж за того, кто меня презирает и ненавидит, даже если это моя истинная пара». Лицо дракона исказилось от ярости. Он сделал шаг ко мне, нависая всей своей внушительной фигурой. «Да как ты смеешь? Думаешь, я позволю тебе опозорить меня перед всем кланом? Ты выйдешь за меня, хочешь того или нет, иначе я...» «Что иначе?» — перебила я. Убьешь меня? Что ж, давай. Лучше смерть, чем жизнь с тобой. Мы замерли друг напротив друга, словно два диких зверя перед прыжком. Напряжение между нами, казалось, можно было резать ножом. Нет. Дракон ядовито прищурился. Тебя ждет нечто похуже. Маркус щелкнул пальцами, и тело мое словно окаменело. Я могла видеть, говорить, но вот двигаться. Двигаться не могла. Это ненадолго. Усмехнулся дракон. «Приди в себя, успокойся и будь послушной. Свадьба состоится, как и брачная ночь. Я выполню свой долг. Драконы всегда выполняют свой долг. А после... Что ж, время покажет». «Ненавижу», — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Ненавидишь? Опять минут назад говорила, что любишь». Маркус еще некоторое время пристально смотрел мне в глаза, а затем резко отвернулся и направился к выходу. Его широкие плечи были напряжены, сильные руки сжаты в кулаки. Дверь хлопнула с такой силой, что светильник, висевший прямо над входом, ощутимо вздрогнул, пытаясь сорваться с креплений и рухнуть вниз, но все же остался висеть на своем месте.